11. К началу выпускных экзаменов неожиданно зацвел заброшенный сад. Старые яблони, всю зиму неприятно поражавшие корявым уродством, до неузнаваемости преобразились. На них больно и радостно было смотреть. Такими же ослепительно снежными в дни выпускных экзаменов казались фартуки и бантики одноклассницы. Но еще до начала экзаменов в день последнего школьного звонка в доме Сидика Умярова наши родители позволили нам устроить первое праздничное застолье с вином. Чем окончила застолье, припоминаю смутно, зато хорошо помню начало. Не понимаю, для чего надо было вино, когда мы и так были до нервного озноба возбуждены. Разумеется, были тосты, всякоген жизнеутеждающий. И таким плёвом после выпитого вина представлялось покорение принадлежащих виши Не помню, о чём именно говорили, но говорили так громко, и, главное, все сразу, что совершенно ничего невозможно было понять. И, тем не менее, все прекрасно друг друга понимали. Затем всё как бы стало отходить в сказочную нереальность, и, наконец, совершенно потухло в памяти. И вот выпускной вечер высвечивается... от начала и до конца. После торжественного вручения аттестатов мы вышли на улицу, чтобы сфотографироваться с учителями в последний раз, а потом для нас в спортзале запустили бал, так сказать, на сухую. Но, прекрасно зная об этом, мы заранее сложились с ребятами и, улучив момент, сбегали к тому же Сиди Кумярову. На этот раз все происходило непразднично, Выпили, что же касается закуски, всю обратную дорогу до школы усиленно жевали дольки резиновой конской колбасы. На силу, помнится, я ее проглотил. Задержавшись еще на малое время за оградой сада, как взрослые покурили в себя, и когда нас окончательно развезло, с ощущением разлившейся по душе удали, бурно влились в хаотичный танцующий зал. Сразу же кинулись... девичи пару разбивать, и никаких отказов уже принимать не хотели. Потом бегали добавлять еще, кто даже отключился, а затем всем классом потащились на станцию железной дороги, чтобы ехать на Нижегородский откос. Ехали на последней электричке. По прибытии на московский вокзал узнали, что Канавинский мост для движения транспорта на всю ночь закрыт на ремонт и уже Ничего не оставалось, как только делать пешком, а идти надо было в верхнюю часть города, сначала вдоль набережной, в сторону протянутой чугунным идолом руки, затем через вспыхивающие ослепительными зайчиками, сварки и темный мост, потом вдоль трамвайных путей, мимо нарядной Строгановской церкви, тогдашние маяковки, а они опять рождественки, заключенные в плотную стену старинных многоэтажных домов, с выходящими на улицу витринами ювелирного, радиолюбительского, спортивного магазинов, входами в аптеку, оптику, предварительную кассу железной дороги и даже театр комедии. Завершало шествие стеклянное кафе «Скоба», за ним на той стороне Почаинского съезда на площадью полуразрушенного предтеченского храма, когда-то было положено начало судьбоносному ополчению на Москву. Начинавшаяся от северной стены обезглавленного храма узенькая улочка довела до нижнего входа в краснокирпичные стены Нижегородского Кремля. И когда, наконец, через обширную кремлевскую территорию, преодолев крутой затяжной подъем, мы поднялись на площадь Менина, меня поразило огромное количество собравшихся у памятника Чкалову празднично разодетых выпускников. Помимо стоявшего говорильного гула, в воздухе ощущалось тревожное возбуждение, какое бывает в театре перед началом представлений Чтобы не потеряться в толпе, мы инстинктивно сбились в кучку. Я жадным любопытством все вглядывался и вглядывался в незнакомые лица. Не знаю, почему, но все они казались мне совершенно от нас пригородных отличными. Было в их поведении больше раскрепощенности, что ли? И в то время, когда в одном месте что-то пели под гитару, в другом заразительно смеялись или дружно хлопали в ладоши. Кто-то придерживаемый за руку ходил по брустверу смотровой площадке за спиной подсвеченного прожекторами Чкалова. Кого-то качали. До восхода было еще далеко, и другой берег реки едва угадывался в темном провале. от ближних ближний, которому спускалась широкая каменная лестница, был обозначен гирляндой уличных фонарей. Площадь Минина поражала призрачной пустынностью. Два института, медицинский и педагогический, которые кому-то из собравшихся предстояло покорять, находились на ней. Тогдашняя Свердловка, а ныне снова Большая Покровка, проглядывались насквозь, но второго кумира, давшего название тогдашнему городу, не было видно. Вдоль могучей кремлёвской стены шелестели на ветру старые липы. На откосе обыкновенно дожидались рассвета, когда, наконец, зацвело васильковым разливом небо и обозначился подёрнутой чешуёй величественный личный простор. Сначала повисло безмолвие, даже дыхнуть было страшно, потом кто-то крикнул «Солнце встаёт!» Тишину взорвало победоносно торжественное «Ура!» Минут пять, если не больше, все только и делали, что кричали, свистели, прыгали, кружились, толкались, хлопали стоявших рядом по плечу, гонялись друг дружки вокруг толпы. И когда окончательно занялось удивительно погожее утро, стали потихоньку расходиться. Кто по лестнице к набережной, кто по площади к остановкам, а мы, войдя через Дмитровскую башню в стены Кремля, той же дорогой спустились вниз. Сфотографировались на скамейке и, наконец, добравшись опять же пешком до вокзала, едва стоявшие от усталости бессонной ночи на ногах, на первой электричке уехали домой.